Глава 17. Я сидела на краешке кровати в своей крохотной спальне и терпеливо ждала, когда бабушка наконец выберет, какие туфли мне следует надеть. В белых ты будешь выше и изящнее за счёт каблука, зато в жёлтых сможешь претенцевать весь вечер. Никакого желания танцевать у меня в принципе не было. Однако, вспомнив о пыточных колодках красивых, но страшно неудобных красных туфель на шпильках, я сказала: "Давай жёлтые. Тем более выглядеть выше и изящнее мне тоже было нет дела". Дэвид так и не позвонил. А кто будет шафером Альфреда? Надела балетки и притопнула каждой ногой для лучшей фиксации. Подошла к зеркалу. Ну что же, лимонное платье вполне сочеталось с таким же кислым выражением на лице его новой хозяйки. Заставила себя улыбнуться. Это праздник бабушки и Альфреда. Нечего портить его своим настроением. Кто-то из его коллег отмахнулась Люсией и подошла ко мне. В зеркале теперь отражались мы обе. Бабушка нежно погладила меня по плечу. Моя красавица. Мама бы тобой гордилась. Ты правда так думаешь? засмущалась я. Уверена. Улыбнулась мне Люси и поправила воротник атласного пиджака. Да, бабуля в этот раз решила выходить замуж в брючном костюме. И он необычайно ей шёл. В дверь спальни постучали. Ну что, готовы? спросил у нас папа, и мы хором ответили ему: "Готовы". Ребека уже в церкви. Элиза, бы узнав, что среди гостей будет влиятельное лицо из Министерства промышленности и торговли, решила пропустить церемонию и лично проконтролировать подготовку к банкету. "Какая забота", крыснула Люси. "Это же отличный повод свести с ним близкое знакомство. Надо непременно сообщить ему о высоком качестве и широкой линейке производимой нашей фирмой продукции", обрадовалась я. Поэтому она и осталась дома. Улыбнулся папа. А я подумала, что ему действительно повезло с женой, а мне с мачехой. Бабуля ошиблась. В день её свадьбы стояла прекрасная погода. Золотая клетка Джоффри сияла на солнце и слепила глаза. Жёлтый хохолок какаду, как нельзя лучше сочетался с моим нарядом, а потом унести птицу на церемонию было поручено мне. Может быть, оставить его дома? Оробка спросил папа бабулю, целуя ей руку. Тебе не кажется, что присутствие говорящего попугая в церкви это как-то слишком эксцентрично? Милый, я держу гадальный салон, погладила Люси сына по щеке. Мне положено быть эксцентричной. Это верно, согласился с доводами папа и открыл мне заднюю дверь своего авто. Я поставила клетку внутрь и обернулась, услышав знакомый звук работающего с перебоями мотоциклетного мотора. И точно. Мистер Кельвин Стоун и его прекрасная Алиша остановились на полосе движения, чтобы поприветствовать нас. Люси, мистер Браун, Ангелочек махнул нам романист. Алиша радостно потрясла прижатым к груди букетом лилий. Мы все помахали милой парочке в ответ. Сзади недовольно посигналили, и Кельвин, сражавшийся с непослушным двигателем и победивший его, крикнул: "Увидимся в церкви". Я устроилась рядышком с попугаем. Бабуля заняла место рядом с водителем. Папа подмигнул мне в зеркало заднего вида, и мы поехали отдавать мою дорогую бабулю замуж в юбилейный десятый раз. Ну что, Евангелина, следующая на очереди ты? весело спросил отец. Я чего-то не знаю? заинтересовалась бабуля. Это был хороший вопрос, потому что я тоже не очень понимала, с чего бы это у папы были такие мысли. Мистер Харрис младший не то, что не звал меня замуж, он меня в принципе никуда не звал. Или он о мистере Эрнсте? Если ты о мистере Колине, то я ему отказала, вздохнула я. "Да?" удивился папа. С другой стороны, в этом есть логика. Я бы тоже на твоём месте хорошо подумал, стоит ли идти замуж за мужчину, который сначала ухаживает за твоей сводной сестрой, а потом сватает у меня тебя, а не Робэку. Свадьба, сказал своеязыкое слово попугай, а потом добавил: Дэвид. Какой такой Дэвид? Обернулась на нас бабуля, а я пожала плечами, чувствуя, как предательская краска заливает лицо. Болтун, шикнула я на подлую птицу. Жоффри, красавец, попятился он от меня по своей маленькой жордочке и в стопор чил хохолок. Да. Делиться с сокровенным с попугаем было не самой лучшей моей идеей. Всё небольшое заасфальтированное пространство перед маленькой церквушкой со строганечным шпилем и цветными витражами над входом было заставлено дорогими автомобилями. Потрёпанный мотоцикл Келвина тоже уже был здесь. Мы приехали точно к сроку, и гости уже ждали невесту внутри. Папа помог выйти бабушке А потом принял у меня из рук клетку с Джоффри и слегка пошатнулся, удивлённый её немалому весу. Может, оставим птицу здесь в машине? предложил отец. Чтобы его украли? усомнилась я, и пока папа раздумывал, куда пристроить попугая, к нам подошли Марджери и мистер Горельский. Люси, дорогая, ты отлично выглядишь, сказала графиня Винтер и взяла меня под руку. Эви, пойдём со мной. Как подружка невесты, ты должна ждать бабулю у алтаря вместе с женихом и его шафером. Папа мученически взглянул на клетку с какаду. "Свадьба", важно заявил попугай. "Давайте мне Джоффри, я за ним пригляжу", предложил отцу Серж, на что папа с радостью передал ему свою ношу. Марча кинула меня довольным взглядом и повела к запасному входу в церквушку. Графиня Винтер была на редкость воодушевлена, и пока мы шли до дверей и уже за ней, говорила, как счастливо быть приглашённой на свадьбу к дорогой Люси, и как трогательно будет, когда и сын, и внучка отдадут свою любимую Люси замуж за Альфреда. Узнав о племяннице и встретив Сержа, Марджери будто помолодела. Из манер пропала холодность и надменность. Женщина радовалась каждому новому дню в надежде, что один из них подарит ей встречу с наследницей, пусть бы то оказалась приятным человеком. Наследство графини и ее титул просто обязаны сделать ее таковой, хотя бы в отношении Марджери. От старого камня исходило почти живое тепло, пахло церковными благовониями. Со стороны молитвенного зала раздавался гул усилиных с водами голосов. Марджери показала мне место по правую руку от священника рядом с Альфредом и его молодым, судя по широкой спине и темным волосам, шафером. А спина-то знакомая, застылая на месте, наблюдая за хозяином этой самой спины. Шафер высматривал кого-то среди гостей. Иди, иди, дорогая, не стесняйся, шипнула мне Мардж и прошла на лавочку в первом ряду. И я задрала подбородок, пусть не думает, что я хоть сколько-нибудь из-за него переживаю. Одетый в белое священник приветственно мне кивнул и указал, куда именно вставать. Счастливый жених радостно мне улыбнулся. Мы уже виделись сегодня с утра, и шепнул какой-то комплимент. Какой именно, я не расслышала, потому что в ушах у меня грохотала бегущая по венам кровь. Дэвид. Конечно, это был он. Кто ещё действует на меня таким бессовестным образом, даже не обернулся. Возможно, причина этого были мои балетки. Без каблуков я была значительно его ниже и тише, а потому подошла незаметно. Или же мистер Харрис не хотел меня замечать, потому что его мысли были заняты кем-то другим. Черт, где же она? Ругнулся лже-Андрю. Кто? Уточнил у него Майлроллс. Молодой человек, укоризненно сказал священном служитель. Простите, повинился Дэвид, отвлекаясь от своего увлекательного занятия. Обернулся и увидел наконец мою макушку. "Эви?" удивлённо прошептал он. Надо было надевать белые туфли, пронеслась в голове глупая мысль. "А вы кого ожидали увидеть? Танцовщицу в кабаре?" буркнула я. Прозвучало не очень вежливо, но я была собой довольна. Лучше уж так, чем показать ему, как сильно меня задевает равнодушие. "Не отказался бы", улыбнулся Дэвид и осмотрел меня с головы до ног. Платье доходило мне до середины колен, и я с беспокойством проследила за его взглядом. Неужели дырка? Впрочем, чего тут удивляться? Чулки были тонкими и вполне могли порваться, зацепившись за клетку с Джоффри. Свадьба! громко закричал попугай в то время моих мыслей. Дэвид сдал меня этот подлец. Он сказал Дэвид? Поднял Харис глаза. Дырки не было. Сама не знаю зачем, но я при встала на носочки и равнодушно бросила в сторону: "Да кто его знает дурную птицу, бормочет всякая. Господи, спасибо за полумрак в твоих храмах". Посмотрела на распятие над нашими головами. Жёлтое платье, красное лицо. Не хватает только зелёного для полноты картины, и меня можно будет смело ставить на перекрёсток. Причём движение я буду не регулировать, а хаотически стопорить. Потому как где это видано, чтобы все сигналы светофора горели одновременно. "Евангелина, я должен с вами поговорить", заявил Харис, и пока я думала, как бы ответить по холодней, взял меня за руку. Вчера он держал за руку Карину, сегодня меня. Что же это? Он снова решил использовать на мне свои штучки? Видимо, мысли мои отразились на лице, и Дэвид молниеносно убрал ладони за спину, не дожидаясь, пока я их ему выскажу. <къем> Дети мои, <свят> шопот автомат влёк нас в цветатец. Церемония уже началась. И действительно, прекрасная невеста уже была на полпути к жениху. Бабник презрительно шипнула я в сторону смущённого Дэвида, а потом всё моё внимание вернулось к бабуле и отцу, гордо ведущим старшую пока ещё мадам Браун под венец. Папа передал Люси улыбающемуся Альфреду и встал рядышком со мной. Святой отец торжественно скреплял новый угодный и небесам союз. Жених и невеста смотрели друг на друга глазами полными взаимной любви, а гости с умилениям за всем этим наблюдали. Клянусь любить тебя в горе и радости, быть тебе опорой и другом, проникновенно говорил бабуля Альфред. Клянусь заботиться о тебе и следить, чтобы ты не пропускал обед. Подхватила его клятву невеста. Клянусь не позволять тебе засиживаться на работе и отбивать тебя у твоих сотрудников. Альфред не сдержал счастливого смешка, гости подхватили, и даже святой отец, сражённый чувством юмора баболей, широко улыбнулся молодожонам. Я же чувствовала на себе пристальный взгляд Дэвида, но всеми силами удерживалась, чтобы на него не посмотреть. потому что этот самый взгляд вполне мог быть плодом моего воображения, а раненная гордость не позволяла окончательно в этом убедиться. Не буду я на него смотреть и точка. Клянусь любить тебя в горе и радости, быть тебе опорой и другом, вернулась к исходному тексту бабушка. Люси и её Фредди обменялись кольцами, и священник громко объявил их мужем и женой, разрешив Альфреду поцеловать новоиспечённую мадам Мелроуз. Под высокими сводами раздались многократно усиленные аплодисменты. Счастливая Люси оторвалась от мужа и поцеловала отца, меня, а затем и Дэвида. Вот уж кого целовать не стоило. Харис рассмеялся, а потом в неф попытался поймать мой взгляд, но я гордо отвернулась. Гости ликовали, Марджери смахнула слезинку. Кельвин, который оказался соседом Графини, от полноты чувств прижал к себе Алишу, и счастливая девушка обняла его в ответ. Среди множества неизвестных мне лиц я узнала парочку полицейских, принимавших непосредственное участие в моём задержании несколько дней назад, и даже мистера Колина Эрнста. Наверное, его пригласили к графине в довесок. Целовать! зарал какодус с заднего ряда. Целовать невесту! Ответственный за какоду мистер Горельский подхватил клетку и отправился на выход, пока священнослужитель не опомнился и самолично не выставил его за дверь. Церемония закончилась. Люси и Альфред пошли на выход, а я и Дэвид сделали шаг, чтобы следовать за молодожёнами, но нас окликнул святой отец. Молодые люди, весь следующий месяц у меня расписан, но я найду окошко, чтобы вас обвенчать. Спасибо, прохрипела я. Не обижать же падре. Когда мы зайдём на следующей неделе? Не чуть не растерялся Харис. Договорились, кивнул нам святой отец, осеняв напрощание крестом. Я догнала отца и пошла с ним в шаг. Папа обнял меня за плечи и поцеловал в макушку, не чуть не стесняясь высокопоставленных гостей. Я привстала на носочки и поцеловала его в щёку. На душе было радостно как никогда, и никакие министерские сынки не могли испортить мне настроение. Мы вышли на улицу. По просьбе невесты никто не кидал в молодожёнов фрисом или лепестками роз. Не могу не согласиться с этим её решением. В десятый раз это действительно раздражает. Люси и Альфред скромно принимали поздравления и цветы, не забывая направить приглашённых на праздничный банкет в особняк Браунов. Гости кивали и рассаживались по своим транспортным средствам. Мистер Горельский уехал вместе с Марджери и Колином, предварительно отдав мне клетку с говорливым кокоду. И после отъезда Келвина и его прекрасной Алиши на парковке осталось всего два автомобиля, один из которых был до верху завален букетами. Как же мы разместимся? Растерянно спросила Люси. Разместимся, ответил ей Жоффри. И мы разместились. Папа повез цветы. А я села на заднее сиденье машины мистера Мелроуза вместе с Дэвидом. Почему он приехал с женихом? У него что, нет своего автомобиля? Ну что, молодёжь, поехали, повернулся к нам Альфред. С ветерком, хихикнула бабуля. Целовать! Целовать невесту, хлопнул крыльями Джоффри. Все мы рассмеялись, Люси и Фредди счастливо, а мы с Харисом как-то нервически. Альфред быстро чмокнул жену, и мы двинулись с места. Ея с опаской посмотрела на попугая. Если он снова начнёт звать Дэвида по имени, то я вынуждена буду немного придушить его в воспитательных целях. Джоффри словно почувствовал мой решительный настрой и молчал. Харис тоже не вымолвил ни слова, покосившись на соседа. Зря я это сделала. Он смотрел на какаду и улыбался. И опять от этой улыбки у меня перехватило дыхание и замерло сердце. Евангелина немедленно отведи глаза, вопил голос разума, но я делала вид, что его не слышу, и продолжала любоваться чётким мужским профилем. Очнись, болезная. Он даже не тебе улыбается, а попугаю. Я дёрнула плечом. Какая разница? Ах, какая разница? Тогда вспомни, кому именно он улыбался вчера прямо на твоих глазах. И я вспомнила блондинку Карину. Когда Дэвид отвлёкся от кокоду, я уже была практически вменяема и смотрела на него так, как он того заслуживает. Я ничего ему не сделал. Испуганно отодвинулся от клетки Харис. Ещё бы вы что-то сделали, отвернулась. Пусть не думает, что своими улыбками может изменить моё отношение. Я хотел позвонить вам вчера, снова подал голос Харис, одарила его красноречивым взглядом. Опросы свидетелей по делу Саливана продлились далеко за полночь. Снотка и вины пояснил Дэвид, а я тут же представила, как именно он опрашивал Карину, с чувством толком и расстановкой, по всей видимости. Меня это не касается, буркнула я и снова уставилась в окно. Лучше бы молчал, печально вздохнул рядом Харрис, и в кои то веки я была с ним полностью согласна. Бабуля и Альфред о чем-то болтали? Периодически Альфред вовлекал в разговор меня и Дэвида, но я не слышала, о чем они ворковали, и отвечала не в попад. Реплики Харриса были не менее дурацкими. Министерский сынок окончательно ушел в себя и сосредоточенно размышлял, периодически посматривая в мою сторону. Машина наконец остановилась. Вся улица была заставлена автомобилями гостей, но для нас нашлось местечко у самого входа в особняк. Дворецкий мистер Мейсон караулил свадебный кортеж. Альфред заглушил мотор и спешил помочь Люси выйти. Харис галантно протянул мне руку, и я сунула ему клетку с попугаем. Если уж он желает изобразить джентльмена, почему бы не дать ему такую возможность? Мистер Мелроуз, миссис Мелроуз, важно поклонился Мейсон. Добро пожаловать, леди и сэр. Ах, Мейсон, милый, ты всё такой же серьёзный. Хлопнула его бабуля по плечу. "Это моя работа", улыбнулся Дворецкий уголком рта. Мисс Браун, мистер Харрис поприветствовали он нас с Дэвидом. Рядышком зафырчал мотоциклетный мотор. Хоть сосед и выехал раньше, но прибыл на место только сейчас. Мейсон пальстил габаритом автомобиля мистера Мелроуза, и для мотоцикла Келвина нашлось удачное местечко позади нас. Даже Мейсон был в курсе истинного имени Лже-Сильвера, с неудовольствием подумала я. И только одна я, как полная идиотка, продолжала верить в своего Эндрю. Не Эндрю в это время за руку здоровался с Келвином. Клетка Джоффри оказалась у него где-то под мышкой. "Давай птицу", предложил Гворецкий свои услуги, Харрис отдал ему золочёный дом как адо. "Дэвид", тоскливо протянул Джоффри, копируя подозрительно знакомые интонации. Надо же, какая умная птица! Восхитился Харрис. Выучил моё имя всего за несколько минут, и главное, как переживает. Да, Жоффри уникальный кокаду. Поддакнула я под внимательным и излишне весёлым взглядом бабули. Мистер Харрис, хорошо, что вы тоже здесь. У нас есть для вас информация по нашему делу, заявил Кельвин. Догоняйте, подмигнул нам Альфред и увел Люси в дом. Мы остались на улице в четвером. Так что вы узнали, мистер Стоун? вежливо поинтересовался Харрис. Кельвин кивнул Алише. Вчера после того, как мы вышли из полиции, я попросила Кельвина заехать ко мне за вещами, сказала девушка. Мы теперь живем вместе, пояснил довольный писатель, хотя этого и не требовалось. Да, подтвердила Прима. Так вот, моя соседка почтенная мадам Жозина случайно встретила нас у дверей. Случайно, как же, хмыкнул Кельвин. Стресс-плетница. Неважно. Важно то, что она спросила, осадила его Алиша. Что же она спросила? уточнил Дэвид, который даже немного покраснел от сдерживаемого смеха. Она спросила, что за родственница приходила ко мне днём и кто её парикмахер, с нажимом сказала Алиша. Мы расспросили уважаемую даму, И выяснили, что некая крупная женщина с идеальным каре днем, пока Алиша была на репетиции, приходила в квартиру и открывала дверь своим ключом, подхватил Кельвин. С каре? переспросила я. Что-то в описании преступницы тревожило меня, но я никак не могла понять, что именно. Да, уложенная волосок к волоску. Даже мадам Жозина и та была в восторге. А я в принципе не помню, чтобы ей что-то нравилось с того самого дня, как я поселилась у нас на этаже. Серьезно добавила Прима. Точно, вдруг вспомнила я. В тот вечер, когда мы с тобой врезались в тот злосчастный столб у Мишель. Что? Не понимающий спросил меня Кельвин. Я видела крупную даму с таким каре. Она еще крутила что-то на пальцах, то ли перчатку поправляла, то ли браслет. Кольцо, ровно сказал Дэвид. Она крутила кольцо. Я еще подумала, что эта дама напоминает мне нашу папу чицу миссис Печворк. Кстати, вот ведь совпадение. Она приехала работать кухаркой в дом моего отца. Дэвид задумчиво нахмурился, а потом внимательно и будто бы даже нежно на меня посмотрел. Действительно, какое совпадение, сказал он, глядя мне прямо в глаза. Мистер Стоун, мисс Алиша. Благодарю вас за ценную информацию. Пожалуйста, гордо надулся Кельвин. Алиша тихонько прошептала ему что-то на ушко. Я смогла прочитать по губам только маленький уголок, но и этого было достаточно, чтобы понять, девушке срочно понадобилось в дамскую комнату. Мы пойдём в дом, подтвердил мои догадки Кельвин и повёл любимую в особняк. Я и Харрис остались вдвоем на опустевшей улице, и никто из нас не спешил присоединиться к празднованию. Ну, и чего ты тут стоишь, Ив Анжелина? – спросила моя внутренняя и хищная. Ждешь, что сейчас он тебе признается в любви до гроба и рассыплется в извинениях за вчерашний инцидент с блондинкой? Мне просто стало душно в автомобиле. Безуспешно соврала я самой себе. Хватит жить мечтами, Ив. Пора возвращаться в реальный мир. Мне пора, повторила я, и уткнувшись взглядом себе под ноги, шагнула к открытой двери. "Эванжелина!" окликнул меня Дэвид. "Да", я остановилась, но продолжила разглядывать асфальт. "У меня ничего не было и нет ни с Мисс Андерсон, ни с кем либо другим", твёрдо сказал он. "Зачем вы оправдываетесь, мистер Харрис?" подняла на него глаза. Вы ухаживали за мной по долгу службы, вам больше не нужно притворяться. Даже если бы вы собирались жениться на приморзовой мельнице, меня это не касается, сказала я и отвернулась. Да, я безбожно вру, но хотя бы не делаю это прямо в глаза. Эви, это не так, воскликнул мужчина и схватился за голову. Что мне сделать, чтобы вы поверили? Я верю своим глазам, сощурилась я. И эти самые глаза? Не видела вас с момента выяснения моей личности в участке. Вспомнила 3 дня у телефона и разозлилась окончательно. Какая подлость! Целовать, пудрить мне мозги, пропасть и снова за старое. Ну, ждутки. Мне пора, поджала губы и сделала ещё один шаг в сторону входа в обняк. Дэвид схватил меня за руку и дёрнул на себя так, что я оказалась прямиком в его объятиях. Евангелина, ты дашь мне договорить, рыкнул он на меня и, не дожидаясь, пока я опомнюсь, добавил: ты представить не можешь, что я пережил за эти 3 дня, пока кто-то принимал в гостях некоторых хлыщей. Каких хлыщей? растерялась я от его напора. Я и мистери Эрнсти. Он подозревается в связи с туринцами. Я говорил Альфреду, что нельзя оставлять вас наедине, но Малроуз запретил вмешиваться и взял с меня слово не мешать вашему общению. Боялся спугнуть Павлина. Мы круглосуточно следили за Колином, я лично дежурил под вашими окнами, и где же мы наблюдали его ежедневно? У вас на кухне с чашечкой чая. А кто пошёл с ним в парк на свидание? Кто целовался с ним на колесе обозрения? Так скажите-ка мне, дорогая мисс Браун, кто из нас двоих сейчас должен оправдываться, умолять о прощении и признаваться в любви? Так вот, почему он не звонил? Ему запретили. А вы будете? расплылась я в идиотской улыбке. Но мистер Коллин, неужели он действительно преступник? удивилась я и подумала: какая мне разница? Буду что? нахмурился Дэвид. Признаваться, помогла ему собраться с мыслями. Буду, погладил он меня по щеке. Я люблю вас, несравненная мис Браун. Правда? прошептала я, не отрывая глаз от красивого ворта мужчины. Правда, улыбнулся Дэвид и нежно меня поцеловал. Все мысли тут же вылетели из моей головы. Что говорить о данном себе накануне обетах, никогда и ни за что не иметь с ним никаких дел. А это никакие не дела, оправдала я саму себя и со всей страстью ответила на поцелуй. А что же миссис Печворк? Приглашена она на праздник или сегодня у нее выходной? – спросил Дэвид, оторвавшись от моих губ. Не знаю насчет выходного, но Бейки говорила, что наша кухарка не отходит от приглашенного повара и даже пытается командовать официантами. Рассмеялась я. Можно сказать, она пригласила себя сама и совершенно точно в особняке. Кстати, у нее ведь тоже было кольцо. Дэвид изменился в лице. Кольцо? – переспросил он. Да и такое необычное, массивное какое-то шипастое, я таких раньше не видела. Харрис побелел. Эви. Да. Дэвид. Я с наслаждением произнесла его имя. Он так долго собирался с мыслями, чтобы договорить, что мне стало тревожно. Гримас самученика мало сочеталась с недавним признанием в любви. Мне нужно ненадолго отлучиться. Наконец сказал Дэвид и, пока я не опомнилась, быстро поцеловал. Пожалуйста, подожди меня здесь и никуда не уходи, обещай мне. Требовательно взглянул он мне в лицо и, дождавшись согласного кивка, сбежал. В прямом смысле сбежал. И как прикажете это понимать? А собняк мистера Стефана Брауна тоже время. Мистер Дэвид Харрис сорвался на бег. Отвлечься от тревожных мыслей, может быть, и не поможет, зато поможет поскорее вернуться к Евангелию. Но чёрт возьми, он ехал на свадьбу. Откуда бы у него должно быть оружие? Лучше бы основа ошибся, подумал полицейский, но чутьё кричало: на этот раз он совершенно прав. Несуразная, безобидная и всю дорогу жующая что-то дама, убийца и агент Туринцев. А наши аналитики не ошиблись, и единственным ценным свидетелем оказалась Евангелина. Исторический эхотнул он при себе. Осталось лишь взять шпионку и выяснить, что именно она искала в квартире любовницы покойного Саливана. Пэчворк знала что-то о Prima Cabaret, но не знала её имени, а потому обыскала обеих солисток Розовой мельницы. Всё это он непременно узнает, если сможет прямо сейчас организовать задержание. И он сделает всё от тебя зависящее, чтобы сделать это максимально профессионально и быстро. Харрис наконец достиг цели. Серого автомобиля дежурного сотрудника отдела. Наблюдение за совенком Браунов велось круглосуточно, но на праздник обещал заскочить мистер Харрис старший, и Альфред приказал усилить безопасность. Как нельзя, кстати. Кухарка-отравитель, чёрт побери, выругался Харрис себе под нос, закрепляя кобуру с пистолетом на поясе. Полиция знала об интересе к изобретению Брауна со стороны туринцев и контролировала все контакты семьи. Что говорить? Он сам лично расспрашивал Стефана о всех его новых знакомствах, и тот обмолвился о кухарке. Они ждали её вот уже пару недель. Женщина долго сомневалась, принимать ли это предложение, и в конечном итоге приняла. Новую работницу рекомендовал им знакомый Элизабет. И девят непременно выяснит, кто же был столь любезен посоветовать им профессионального убийцу. Харис отдал распоряжение и побежал в обратную сторону. В голове его набатом билась лишь одна мысль: только бы Эвангелина не ушла без него в дом.